«Седьмое. Какие же у тебя неприятности?» — спросила Аглая, чтобы не молчать. «Ах, все тоже. Опять сорвалось. Какая я несчастная! Какая я несчастная, Аглая!» «Да в чем дело? Я была на этой неделе у Айзенвальда, у Курбатова, у Эйзена. Везде отказ. Везде. У Эйзена, впрочем, удалось, но не раньше, как через полтора года. И он музыкант, а я не особенно люблю музыкантов, я вовсе не хочу, чтобы мой ребенок был музыкантом. Отчего я такая некрасивая, противная? Отчего у меня такой длинный нос? Я уверена, что каждый из них прежде всего смотрит на мой нос и пугается». «Люба, ты вовсе не такая некрасивая, как воображаешь». — Эх, полно! Не утешай меня, я сама знаю! Снова наступило молчание, и вдалеке жалобно прозвенел электрический колокол. Раз, два, три. — Он меня выводит из себя сегодня, — этот колокол сказала Люба, затыкая своими длинными пальцами на мгновение уши. — А я была вчера вечером у Карпова, — едва слышно промолвила Аглая. Была? Живо воскликнула Люба, порывисто оборачиваясь к ней. «Ну что, как? Какая ты счастливица, Аглая! Расскажи-ка мне все, все, все! Слышишь, все!» «Мне тяжело. Ничего я не буду рассказывать. На душе у меня так гадко, так гадко. Но чего же? Ах, как бы я хотела быть на твоем месте, но не красней! Карпов такой красавец, такая прелесть!»